И самое горькое и обидное было то, что Лиза не могла ничем помочь, потому что ее имение находилось не в лучшем состоянии. «А Серж продал лес?» — вспомнила Лиза. «Не знаю». Лиза посмотрела на подругу с легким осуждением. «Я совсем не вникала в хозяйственные дела мужа», — попыталась оправдаться Тася. «Ничего удивительного». Многие женщины ведут себя точно так же, полагаясь на своих мужей, — констатировала Лиза. — Но что же мне делать? Как узнать, владею ли я еще лесом или нет? И если Серж его продал, то где деньги? — Наверное, в банке, — предположила Лиза. — Ты можешь сразу из банка перечислить их по закладным «Ах, для меня это все так сложно!» — расстроилась Тася. «Для начала просмотри бумаги Сержа. Я вообще удивляюсь, почему ты до сих пор не сделала этого. Ты же знаешь, я болела и долго не вставала с постели. К тому же я вовсе не знала, что положение такое плачевное, и собиралась заняться делами позже. Да о чем я говорю?» Я ничего не всмыслю в хозяйстве и в бумагах тоже. Тебе надо нанять управляющего. Ах, Лиза, у меня нет денег платить по закладным проценты, а ты предлагаешь нанять управляющего. Кто же за даром работать будет? Потому Серж сам и вел дела. Что же мне делать, ума не приложу. Для начала тебе надо окончательно решить вопрос с лесом. да. «Надо», — вздохнула Тася. «Если бы я знала, что так все сложится, давно бы приняла Сапожкова. Он наведывался несколько раз, а я нос воротила, ссылаясь на плохое самочувствие после родов. Он один на сегодняшний день знает, что стало с лесом. Придется в следующий раз его принять». Сапожков будто услышал ее слова, явился на другой день. Узнав от Матрёны, что барыня готова его принять, обрадовался, прошёл в гостиную. «Примите мои соболезнования, Таисия Петровна. К сожалению, я не мог присутствовать на погребении вашего мужа. Был в отъезде. Узнал о несчастье, когда его уже похоронили». Тася холодно кивнула. «Присаживайтесь», — пригласила она гостя. Сапожков, не церемонясь, сел на диван. Тася не стала тянуть, ходить вокруг да около. Ее интересовал только один вопрос, который она и задала гостю без промедления и смущения. «Скажите, мой муж продал вам лес?» Сапожков приподнял бровь, выражая крайне удивление. «Понимаете, — поспешила женщина оправдать свой вопрос, — я никогда не вникала в дела мужа но сейчас я должна знать, чем владею. «Да, Серж продал мне лес. Я могу показать вам купчую. Я хотел деньги перечислить в банк, но он сказал, что ему нужны наличные, и хотя для меня это было не совсем удобно, я расплатился с ним так, как он просил. Как впоследствии Серж распорядился деньгами, я не знаю». Тася разочарованно молчала. Такой ответ она и боялась услышать. «Где теперь искать эти деньги?» Все, что хотела, Тася узнала и теперь желала остаться одна. Но Сапожков, как видно, уходить не собирался. Он развалился на диване, положив руку на спинку, и перевел разговор. «Таисия Петровна, я понимаю, как вам сейчас тяжело». «Сколько всего свалилось на ваши хрупкие плечи! Хотите, я порекомендую вам хорошего управляющего?» «Нет, не беспокойтесь», — вздохнула Тася удрученно. «Как же вы справитесь? Вести хозяйство — не женское дело». «Мой отец вышел в отставку. Я думаю, делами займется он». «Да, разумеется», — Сапожков немного помялся, — но все же предложил. «Таисия Петровна, я знаю, что вы сейчас в стесненных обстоятельствах. Вы можете рассчитывать на мою помощь. Если вам понадобится некоторая сумма, я готов совершенно бескорыстно, поверьте».